эпилог. Современное искусство — это отражение времени, передающее самые актуальные идеи и тренды. Недавно в Нью-Йорке в галерее Грей-арт прошла вторая персональная выставка художницы Эмили Грин под поэтичным названием «Возрождение», которая вызвала немалый интерес и стала предметом для обсуждения широкой публики. Критики отмечают, что со времен первой сольной экспозиции «Мисс Грин сильно выросло творчески и стилистически, работы стали глубже, свет ярче. А рядовые посетители рассказывают, что картины заставили их задуматься, переоценить жизнь и понять что-то новое о себе и мире. Разумеется, стиль Сиэтла не мог остаться в стороне. Наш журнал побеседовал с известной художницей, и хотя мы планировали сосредоточиться на выставке и представленных там работах, Эмили настояла, что сначала имеет смысл поговорить о более глубоких личных темах, которые, по ее мнению, являются ключом к пониманию ее творчества. Об этом далее в интервью с любовью собранным и записанным для вас Элизабет Фидельман. С.С. Итак, Эмили, что вы имели в виду? Э.Г. Два года назад, на следующий день после моей первой сольной выставки, трагически погиб мой жених Джастин Лейк. Пережить это было непросто. Я замкнулась в себе, перестала творить. У меня больше не получалось, как прежде, рисовать светлые яркие картины. Чернота внутри меня была безгранична. Начались панические атаки, я перестала чувствовать вкус к жизни. Полагаю, многим из тех, кто пережил подобную трагедию, будут знакомы мои чувства. С.С. Очень соболезнуем вашей потере. А всем читателям, кто тоже не находит в себе сил справиться с личным горем, Советую им не откладывать проблему и обращаться к специалисту. Э. Г. Присоединяюсь. Работа с терапевтом – это действительно важный шаг к возрождению. К сожалению, я испытывала трудности с тем, чтобы раскрыться и войти в контакт со своими чувствами. Но все изменилось, когда я по настоянию семьи на время переехала в город, где в детстве проводила лето. Эта поездка и люди, которых я встретила, помогли мне принять свою тьму, свои шрамы и найти внутренний свет, в мерцании светлячков, в улыбках друзей, в глазах любимого человека. Смеется. Кайл отложил журнал с крупным портретом Эмили на главной странице. Всякий раз, когда он доходил до этого места, он словно наяву слышал этот смех. Представлял, как она поправляет пушистый кардиган, в котором фотографировалась для обложки, заводит за ухо рыжую прядь, за этим обычно приходили воспоминания об Эмили в его гостиной, приправленной глухой тоской. Прекрасные три дня, что они провели вместе в этом доме, остались в прошлом. Лето кончилось. Сейчас она была далеко, в Нью-Йорке, а может, в Сиэтле. Ему же оставалось довольствоваться портретом на глянцевой странице. И тем не менее он был рад, что Эмили начала спокойно говорить о своей истории. Принимать свои внутренние шрамы так же, как он в свое время принял отметины, что оставила ему жизнь. Это давало надежду. То лето изменило их. И его тоже. С.С. Значит, город вашего детства стал для вас знаковым местом. Э.Г. Да. Почти все работы этой выставки так или иначе вдохновлены им. То, что я пережила, позволило мне понять, что смерть... Не конец любви, а возрождение — это не про забвение, а про переосмысление. Возьмите самую черную краску, а теперь добавьте капли ультрамарина. Видите, тьма сразу стала глубже, благороднее. Улыбается. Так и с горем. Оно не исчезает, просто перестает быть плоским. С.С. Расскажите немного о картинах, представленных на выставке. Э.Г. Боюсь, если о ночном мы просидим тут до самого вечера. И я не успею на запланированную встречу. Смеется. Могу сказать, что каждый видит в них что-то свое. Человеческое горе может быть похожим, но дороги к исцелению у всех разные. Хочется верить, что для кого-то я стану одной из ступенек на этом пути. СС. И все-таки, скажем, выберите три такие, чтобы нашим читателям немедленно захотелось сдать детей няне и купить билеты в Нью-Йорк. Эг. Сложная задача. Что ж, пусть это будет. «Свет во тьме» — работа, благодаря которой я сумела убедить Грей-арт поверить в меня и организовать эту выставку. Она состоит из трех слоев — дождливого пейзажа, черной краски и светлячков, нарисованных поверх темной основы. Я бы назвала ее тремя стадиями принятия горя. Сначала отрицание, затем гнев. Да-да, я действительно, будучи в отчаянии, закрасила холст сплошной черной краской, но потом из-под нее начал проступать город. И я поняла, что горе нельзя закрыть. Его можно только пережить, разогнав мрак внутренним светом, пусть даже поначалу кажется, что его очень мало. Так появились светлячки, символ души, сияющей во тьме. С.С. Признаюсь честно, даже от пересказа сложно сдержать слезы. У вас получилось затронуть нечто очень глубокое и важное для многих людей. Что следующее? Э.Г. Руки, которые больше не держат оружие. С.С. «О да, мне очень понравилась эта работа. Такой контраст между грубыми мужскими руками и нежным ростком, погруженным в землю. Это написано с натуры». Эгэ. «Не совсем». Улыбается. «Но я постаралась передать фактуру так точно, как только смогла». И ей это удалось. Кайл долго смотрел на собственные руки, сажающие маленькое дерево, и не мог не думать о будущем. Эмили удалось передать контраст между жесткими линиями шрамов и нежностью, с которой пальцы касались ростка. В этом чувствовалась жизнь, а еще обещание, на которое он не мог не ответить. Молодая веточка дуба, которую они нашли в густой траве, теперь была обнесена аккуратным забором, а на зиму Кайл собирался укрыть ее, как кусты рос, чтобы сберечь крохотный росток, который был так важен для них обоих. Эгэ и самая знаковая моя картина — Возрождение. На ней изображен тот же дуб, который стал центром моей первой сольной экспозиции и сотворения. Я писала его много раз в годы юности и считала чем-то вроде нерушимого столпа мироздания. Однако судьба распорядилась иначе. Несколько лет назад во время грозы в дуб попала молния. Он выгорел до основания. Сначала это чуть не убило меня, но потом я сумела увидеть главное. Хрупкий зеленый побег, пробивающийся из переплетения черных корней. Это метафора всех нас. Даже когда кажется, что внутри лишь пепел, жизнь находит путь. С.С. Звучит э, жизнеутверждающе. Э.Г. Хотелось бы верить, что так и есть. Смеется. Одна посетительница подошла ко мне и сказала, что плакала перед картиной с дубом. По ее мнению, эта картина про всех, кто потерял близких. Для меня очень ценно знать, что мои работы находят отклик в душах смотрящих. С.С. Значит, вы верите, что исцеление возможно? Точно так же, как природа исцеляет себя? Эг. Я мечтаю, что однажды из этого ростка вырастет полноценное дерево, и я смогу увидеть его через 10 или 20 лет. С.С. Это далеко идущие планы. Скажите, есть ли в планах что-то более близкое? Эг. Ну, сегодня вечером я планирую встретиться с лучшей подругой детства. Смеется. С.С. Отлично. А что насчет новой выставки? Эг. Концепт пока не готов. Я думала о том, что и дальше хочу рассказывать о чужой боли и преодолении горя. Может быть, сделаю совместный проект с ветеранами боевых действий, которые нуждаются в помощи. Роберт, мой артагент, обещал пробить эту инициативу. Но главное, я точно знаю, где хотела бы начать работать над созданием новых шедевров. Когда Кайл прочитал эти строки, то отложил журнал и сразу пошел в мастерскую. План пристройки был создан так быстро, что он успел в тот же день списаться с Андерсоном, чтобы тот с парнями помог заложить фундамент и съездить в строительный гипермаркет Александрии за недостающими материалами. Там он совершенно случайно столкнулся у кассы с брендой «Джонс». «Почему ты еще тут?» — с порога припечатала она. У Кайла не было ни капли сомнений, что статью она уже прочитала. «Мне нужны доски, грунтовка, цементная смесь». И еще кое-что по мелочи. Затеяла ремонт? Пристройку. Бренда закатила глаза и назвала его непрошибаемым дубиной. Снова совершаешь одну и ту же ошибку. Бросаешься строить ей студию, даже не подумав спросить, что нужно ей самой. А если Эмили захочет остекление во всю стену или световое окно на потолке? Переделаю. А не пробовал сначала поговорить? Кайл пожал плечами, придерживая доски на тележке. Я человек дела, а не слова. Иногда слова тоже нужны. Не хочу ее отвлекать. Вдруг она занята или готовится к новой выставке, или прямо сейчас возвращается в Нью-Йорк из Сиэтла. Или ждет твоего звонка, а ты, болваная такие, бегаешь по магазинам с цементной смесью. Смысл ведь гнездо, если ты даже не пригласил туда свою птичку. Мой Эван был такой же, но постепенно научился говорить правильные слова. Ты же читал статью? Он кивнул. «Как видишь, Эмили уже сделала шаг навстречу. Мяч на твоей стороне. Позвони ей, скажи, что ждешь и любишь. Только нормально, а не так, как в прошлый раз, когда ты бросил ее через две минуты после признания». Кайл помрачнел. «Вы все слышали?» «Ага. Слышала и видела, в каком состоянии после этого были моя племянница и мансарда. Так что давай хоть сейчас сделай все правильно. А если нет, садовые ножницы у меня на готове. Она продемонстрировала ему внушительного размера покупку, и двинулась к кассе. Обернулась лишь в дверях, когда Кайло уже пробивали товар. «Поговори с ней! Чем раньше, тем лучше, понял?» Он понял. И тем не менее долго не мог решиться. Откладывал разговор, пока строил, обшивал, устанавливал панорамные окна. В свободное от строительства студии время он даже посмотрел несколько роликов в интернете, чтобы научиться натягивать холсты на подрамники. Эмили понадобится это, если она вплотную займется подготовкой к новой выставке. Так прошла осень, приближалось Рождество, и дальше тянуть уже не было никакого смысла. Он потянулся к журналу, который отложил, погрузившись в воспоминания. С.С. И последний вопрос. Мисс Грин, перед тем, как мы закончим, и я отвезу вас на ужин. Смеется. После интервью, которое Майк Фидельман дал стилю Сетла. У нас появилась новая традиция, в которой гость может оставить тайное послание важному человеку. Что вы хотели бы передать, не называя имен, само собой? Эгэ, я хочу сказать, что ради этого вопроса и пришла к вам на интервью. Смеется. Ладно, это, конечно, шутка. А если серьезно, один очень близкий человек показал мне, что возрождение возможно. И если его предложение попробовать снова все еще в силе, мой ответ – да. «Да». Прочитанное уже, наверное, сотню раз, сейчас оно стало решающим. Он захлопнул журнал и, потянувшись к телефону, набрал ее номер. «Кайл?» Ее голос, чуть искаженный шорохом и шумом помех, едва не заставил его забыть обо всем, что он собирался сказать. «Эмили?» «Я...» Он вдруг замер, нахмурившись. «Постой, ты за рулем? Не отвлекаю?» «Все в порядке?» «С какой-то странной заминкой», — ответила она. «Я поставила тебя на громкую связь. Что ты хотел сказать?» Он сжал и разжал кулаки. Все-таки говорить это было не его, особенно когда от этих слов зависело столь многое. Эмили молча ждала. «Слушай, я...» Он оглядел светлую и просторную гостиную, вспоминая прошедшее лето. Диван, где они сидели, разглядывая ее старые работы. Стол, за которым они завтракали. Скамейка на террасе, где она плакала, прижимаясь к нему. Лестница, ведущая в комнату Нейта, куда он привел ее переночевать после их судьбоносной встречи. Сотни счастливых, тихих, пронзительных и ярких моментов. «А сколько их еще будет, если он сделает то, что должен?» Он откашлялся. «Эмили Грин, я хочу сказать, что люблю тебя. Хочу быть с тобой. Я больше не готов терять время, отведенное нам на счастье. Хочешь, я приеду в Нью-Йорк или где-то там сейчас?» Нет. У него земля ушла из-под ног. «Нет?» «Нет! В смысле, не нужно никуда ехать, потому что я тоже должна тебе кое-что сказать!» За громким стуком крови в ушах он не услышал, как во дворе прошуршали шины подъехавшего к дому автомобиля. Крепко сжав телефон, Кайл молчал в ожидании слов Эмили. Кто-то поднялся на порог, но он даже не пошевелился. Скрип двери раздался в двух местах одновременно, и в трубке, и за его спиной. Ничего не понимая, он развернулся. Да так и застыл, едва не выронив из рук телефон. Эмили, его Эмили, стояла на пороге. На темно-синем пальто и большом красном шарфе таяли снежинки. Глаза блестели. — Ты сказал, что двери твоего дома всегда будут для меня открыты. Немного смущенно проговорила она нормальным, уже неискаженным расстоянием и телефонным голосом. И я решила, что больше всего на свете хочу вернуться потому что люблю тебя и хочу быть с тобой. И если ты все еще...» Он не позволил ей договорить, сорвался с места и уже в следующую секунду сжимал свое счастье в крепких объятиях. Конец книги